Глава 17. Мать и дочь донья Иоанна поняла, что для нее все потеряно. Дон Диего каким-то таинственным образом проведал, что анонимное письмо вице-королю с сообщением о жизни дона Энрике среди пиратов написано ею. К тому же возвращение Доньи Марины в Мехико навсегда лишило Донью Иоанну надежды стать женой или хотя бы возлюбленной дона Диего. Но она отомстит за себя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 — Мы здесь одни? — спросила Доньяна, опускаясь в кресло. — Да, сеньора. — Будьте добры, заприте дверь. Дон Хусто повиновался, удивляясь в душе таким предосторожностям. — Вы узнаете меня, Дон Хусто? — спросила Доньяна, откидывая вуаль. — Доньяна? — воскликнул, отступая Дон Хусто. — Я вижу, вы не забываете старых друзей.